он тронулся купе первого класса стоило 30 рублей дорога из Ставрополя в россии с Кардашевым была хорошо знакома локомотив тянул состав через южнорусские просторы степь колыхалась волнами бескрайних трав до самого горизонта но через приоткрытое окно в купе проникал запах разнотравья смешанный с угольной гарью вскоре земли ставропольской губернии закончились и поезд Подрагивая на стрелках, наконец остановился. Послышался звон станционного колокола, и где-то совсем рядом на запасных путях надрывно застонали паровозы. «Станция Кавказская, стоянка один час, извольте обедать», провещал проводник. И обед на станции Кавказской не изменился. Негромко играл патефон, но только вместо меца-сопрано Анастасии Вяльцевой теперь слышался высокий бас Шаляпина. Официанты, облаченные в длинные фартуки, точно почетный караул выстроились в шеренгу, приветствуя пассажиров. На столах, как и положено, блестели латунные таблички с надписями «Первый, второй класс» и «Третий класс». Судя по всему, шеф-повар был тот же, что и два года тому назад. Для воежеров первого и второго класса в меню различия почти не было. А вот третий класс должен был довольствоваться лишь супом из осетровой головы, курицей под соусом с лимоном, мясной солянкой, картофельным пюре и гренками с селедкой. Вместо «моэт», Цимлянская и «барсак» другое дело первый и второй класс – Борщ зеленый, утка с яблоками или индейка с салатом из маринованных вишен, щука, фаршированная под соусом, говяжьи отбивные с картофельными крокетами и соленые маслята. Водка Смирновская и пиво Калинкин присутствовали на всех столах. Правда, первый и второй класс мог еще вкусить кизлярского коньяка Тамазова и Шато Лафитт, На приставном столике гордо блестел самовар. Желающим подавали кофе, а в корзине пряники и вафли, на блюде эклеры, а в вазочке мармелад. Четвертый класс проводил время в буфете. На привокзальной площади можно было попить домашнего квасу или купить пирожок на любой вкус. Основательно подкрепившись, воежоры вновь разошлись по вагонам, поезд тронулся. Клим Пантереевич коротал время за исторической повестью Даниила Мордовцева «Авантюристы», купленной еще на вокзале в Ставрополе. Вероника Альбертовна себе не изменяла, и на этот раз ее внимание было приковано к судьбе юной лондонской модистки, обманутой сластолюбивым графом в любовном романе английской писательницы Барбары Картленд. С кинематографической скоростью за окнами пролетали станции Тихорецкая, Станичная, Екатеринодар, Крымская и Гейдук. Когда на небе уже показалась сырная полуголовка месяца, состав подкатил к вокзалу Новороссийска. Как всегда пахло пропиткой и шпал, машинным маслом и угольной пылью. Ардашевы вышли на перрон, и перед ними возник носильщик. Загрузив багаж, он покатил тележку к извозчичьей бирже, располагавшейся у центрального входа вокзала. Клим поднял голову. Сверху сказочным замком нависал самый большой в Европе механический элеватор. Именно отсюда ежегодно отправлялось за рубеж 100 миллионов пудов первоклассного зерна из Ставропольской, Екатеринодарской и Ростовской губерний. Вдалеке, за полторы-две версты, в облака устремилась кирпичная труба цементного завода. Напротив, уходящими в море молами, словно щупальцами гигантского осьминога, обозначился порт. У пристани в строгом порядке стояли русские и иностранные пароходы. Извозчика ждать не пришлось. Возница наметанным взглядом определил состоятельную пару и, выхватывая у артельщика чемоданы, принялся их грузить на задок Фаэтона. Закончив, осведомился. «Куда прикажете, барин?» «В метрополь». Кучер кивнул и тронул лошадку. Коляска побежала по булыжной мостовой из Нового в Старый город. «Надо сказать, Ардашев заранее выбрал отель». Если в позапрошлом году они останавливались в Европе, то на этот раз хотелось слегка разнообразить впечатление. Обе гостиницы соперничали между собой и, как следовало из иллюстрированного практического путеводителя по Кавказу, «Москвича», находились на главной улице старого города – Серебряковской. Из того же самого путеводителя Клим Пантелеевич узнал, что Новороссийск Столица Черноморской губернии, образованная только в 1896 году, имела население всего-навсего около 70 тысяч человек, то есть почти как Ставрополь. Только в отличие от Ставрополя Новороссийск состоял из двух частей – нового города и старого. Новый, застроенный большими зданиями с широкими улицами, вымощенный речным булыжником, стал своеобразной витриной современного и быстро развивающегося промышленного, транспортного и торгового центра. Именно здесь размещалось Новороссийское общественное собрание, лучшее клубное здание на всем Черноморском побережье. Однако и старый город был неплох. Чего стоила одна Серебряковская улица? Две самых дорогих гостиницы, Европа и Метрополь, были именно там. Почта, телеграф, присутственные места, кинематограф, полиция и даже сыскное отделение, расположенное в арендованном городскими властями пятикомнатном доме архитектора Калистратова, тоже находились в старом городе. В народе эта провинциальная часть Новороссийска славилась прежде всего своими кофейнями. В них собирались не только для того, чтобы за чашкой ароматного турецкого кофе обсудить газетные новости или поиграть в кости, но и совершить торговые сделки. Купцы знали друг друга в лицо, дорожили своей репутацией, и обманы случались редко. Коляска миновала бухту, пересекла железнодорожные пути, реку Цемес и въехала на Серебряковскую улицу. Разнообразные вывески напоминали собой цветные театральные афиши. Русский для внешней торговли банк. Книги и бумага братьев Борисовых. Мануфактура братьев Бобович. Музыкальные инструменты «Северная лира». Колониальные товары Хаджаева. Кинематограф «Вулкан». Фотографические аппараты, пистолеты и ружья, пишущие машинки «Ундервуд», персидско-кавказский ювелирный салон, зуботехническая лаборатория, мастерская доктора Лукина и галантерейные магазины. Отель «Метрополь» выделялся своей помпезностью. Как следовало из рекламного буклета, двухэтажное здание, занимавшее два земельных участка, построенное еще в 1886 году азовским мещанином Морозовым, теперь поменяло хозяев и принадлежало товариществу Кузнецова и Репникова. В каждом из 25 номеров имелось паровое отопление, электрическое освещение, ванная комната и душ. К услугам деловых людей были переводчики, комиссионеры и междугородняя телефонная связь. Клим Пантелеевич расплатился с извозчиком. Дорога обошлась в полтинник. На фамилию Ардашевых портье заказал два билета на завтрашний пароход в дату и выдал семейной паре ключ. Коридорный тотчас же потащил чемоданы на второй этаж. В сутки проживания в номере из двух комнат стоили. 4 рубля. Окна номера выходили прямо на Серебряковскую улицу. Оставив вещи, Ардашевы спустились в ресторан, расположенный на первом этаже. Это был большой зал, украшенный тропическими растениями. Наклеенное у входа объявление гласило, что играет салонный оркестр под управлением известного скрипача Валериана Семенова. Остаток вечера Клим Пантелеевич и Вероника Альбертовна провели в прогулке В Российскую, напоминавшему скорее Константинополь, нежели Европейский город. Хотя по улицам иногда проносились редкие автомобили, пугавшие встречных фаетонных лошадок, по дороге в гостиницу Ардашев купил свежий номер Черноморской газеты. Среди прочего, на последней странице поместилось крохотное объявление Правления. Общество Армавира-Туапсинской железной дороги о том, что с 15 июня во всех отделениях банков северкавказский коммерческий банк, Русско-Азиатский банк, Азово-Донской коммерческий банк, Петербургский международный коммерческий банк начнутся годовые выплаты процентов по облигациям Армавира-Туапсинской железной дороги за 1913 год. Ну вот вздохнул Клим Пантелеевич. «Все-таки надо было еще прикупить облигаций. Общество регулярно выплачивает проценты». «Интересно, успел ли профессор вложить два первых лотерейных выигрыша в них или не стал рисковать?»